Эпилог. Умар. В высоком росте много преимуществ. Маленький Умар понял это к концу школы. Одноклассницы за летние каникулы вытянулись. Парни сначала отставали, но вскоре обогнали девчонок. Лишь Умар по прозвищу «малыш» остался таким же мелким. Повзрослев, Умар дорос до метра пятидесяти двух. Во второй половине двадцать первого века подобные мелочи легко решались. Коррекция ДНК, биохимическая перестройка, да те же гормоны роста, наконец. Но даже дешевые синтетические гормоны стоили денег, а их не было. Так что, создавая персонажа Бабангиду, Умар не смотрел на расовые бонусы или внешность. Его интересовал только рост, а среди рас Империи самыми высокими значились Огры. То, что они были еще и самыми сильными, стало приятным бонусом. Когда его семья жила на окраине 40-миллионного Лагоса, маленький Умар, давясь пищевыми брикетами, и не мечтал, что когда-то повидает мир, поживет в дорогих отелях, полетает на собственном спортивном флайере. Эту возможность дал ему Дис, Еми и Вобби и его клан, ставший его второй семьей. Поэтому, когда Еми объявил не только своим офицерам, но и всему клану, вплоть до зеленых новичков, что они примут сторону угрозы Эй и начнут воевать на ее стороне, Умар согласился. Ему было все равно, с кем драться, лишь бы драться. «Если кто-то хоть словом обмолвится об этом на стороне, приду и лично вырву поганый язык», — буднично сообщил еме «А потом и голову отрежу». В клане предателей не водилось. В этом Бабангида был уверен, но дураков хватало, так что угрозу лидера он одобрил. Все знали, что еме никогда не шутит и выполняет обещания. Тот пообещал Легату, как попросила называть себя угроза, что Йоруба будет воевать на его стороне, стоит только призвать. Что Легат и сделал, а значит пришло время выполнять обещания. Сейчас Бабангида стоял в разнородной толпе, ожидавшей начала ивента. В ней, казалось, присутствовали все игровые расы Дисгардиума. Рядом с Огром пыхтел низкорослый квадратный дворф. Сзади о чем-то пищали два гнома, сидевшие на плечах Голиафа. Справа, трепеща крыльями, зависла фея. Имперский Минотавр о чем-то беседовал с Лофером из Содружества, а темный эльф нашел общий язык с дальним лесным сородичем. Все возбужденно ждали верховного жреца Нергала. Таковых в дисе было несколько. Мало Нергалу одного верховного. До начала оставались считанные секунды, отчитываемые толпой. Три, два, один! Светящиеся буквы заслонили взор одновременно с восторженным коллективным криком. Событие «Призыв Нергала» началось. Общий вздох пронесся по площади перед храмом Нергала Лучезарного, когда на центральном балконе появился верховный жрец божества. В белоснежно сияющей сутане и тиаре с тремя кристаллами, сделанными из концентрированного света, верховный жрец держал в правой руке посох, навершие которого казалось маленьким солнцем. За его спиной вытянулись в ряд жрецы рангом пониже. Площадь затихла. Освещение воинов Нергала началось. Но от Йеми все еще не было никаких новостей. Бабангида, протиснувшийся как можно ближе к храму, уткнулся в оцепление стражников. До балкона было метров тридцать. Идеальная позиция. Белая вспышка зацепит и храмы, жрецов и игроков. Еще шестеро соклановцев-бабангиды рассредоточились по площади согласно схеме. Семь взрывов должны полностью накрыть храмовую площадь с бурлящей толпой. Долгие минуты ожидания. Умар начал терять терпение, решив, что все, возможно, отменяется. Он покрутил головой, соклановцы продолжали находиться на позициях. Вдруг зашелестела бумага, сигнал уведомления о новом письме. Глядя перед собой, Бабангида открыл его и увидел вложение. Свиток чумной ярости. Белая вспышка. Он видел ее в действии и от возбуждения топнул. Сосед-полурослик, чья ступня попала под подошву Огра, охнул. Оставалось дождаться сигнала. Ожидание затянулось, люди на площади сменились еще не раз прежде чем пришло долгожданное сообщение от Йеми. Начинайте. Умар с каким-то детским восторгом активировал свиток. На несколько секунд вся площадь утонула в слепящем свете. Застрекотали строчки уведомления об убитых, о полученном опыте и достижениях, о рухнувшей репутации со всеми возможными фракциями. Сам бангида тоже умер, но за 10 секунд до перерождения увидел абсолютно неповрежденный храм и невозмутимых жрецов Нергала. В мертвой тишине Бабангида особенно отчетливо расслышал, как верховный жрец ударил посохом озим и закричал. «Во имя света и всего живого, лучезарный Нергал, к тебе взываю! Защити сынов и дочерей своих от нечестивой магии!» Небо озарилось взрывом сверхновой, и сверху грянул пронизывающий кости голос. «Всем, кто откликнулся на мой призыв, защита будет предоставлена!» Конец четвертой книги.